Так как он судит по собственным пальцам, эта хвала виртуозности Баха, то его произведения вообще трудно исполняемы. Короче говоря, в музыке он представляет собой то, чем господин Лойнштейн был в поэзии. Лойнштейн, чье имя второстепенно в истории немецкой литературы отличался мертвящим культуром фразы, отсутствием вдохновения. Напыщенность увела обоих от естественного и возвышенного к надуманному и неясному, смутному. Достойны удивления их тяжеловесная работа и весьма большие усилия, однако они тщетны, ибо неразумны. Рубя с плеча, Шейбе сыну упрекает Баха в нежелании устраивать мировую мудрость, изучать силы природы и разума в отсутствии интереса к исследованиям и правилам в области ораторского и поэтического искусства, кое столь необходимо в музыке, ибо безонных невозможно трогательно и выразительно сочинять. Ученый-журналист любуется мастерством музыканта-исполнителя и не слышит ясной простоты и идеальных звучаний музыки композитора – Проходит мимо музыкально-драматических произведений Баха, его кантат и страстей. В искусственной контрапустической музыке лейпцигского мастера он не расслышал поэзии чувств, величавую простоту, не нашел признаков превосходства композитора над педантизмом теоретиков музыки. История снисходительно отнеслась к Югану Шейбе тем более, что и хвалебные и критические высказывания его Абахи по своей обширности и профессиональному подходу к музыке оказались едва ли не единственным такого рода документом, оставленным современником Иоагана Себастьяна. В близком Баху кругу людей неблагожелательную запальчивость Юагана Шейбы объясняли еще тем, что за несколько лет до того неподкупно строгий судья Бах Отверг кандидатуру Иоагана Шейбе в пробных испытаниях на должность органиста церкви святого Фомы, хотя тот и был сыном его приятеля, органного мастера. Сказалась твердость, непреклонность Баха, артиста, художника и педагога. Иоаган Шейбе затаил неприязнь, которая, конечно же, могла примешиваться теперь к его критическим выпадам против кантера композитора Очевидно, по просьбе Баха в его защиту выступил с анонимной брошюрой в январе 1738 года преподаватель Лейпцигского университета Иоаган Авраам Бирнбаум. Защита велась с дружеских позиций, но автор не был большим знатоком музыкального искусства. Уже в феврале Шейбе в своем критическом музыканте, опровергает доводы автора брошюры. В марте какова быстрота введения полемики. Бирнбаум выпускает вторую брошюру, на этот раз почтительно посвященную Иоганну Себастьяну Баху. Забрало поднято. Автор называет себя. И действует теперь убедительнее. Бах не образован. Бирнбаум рисует его просвещенным музыкантам и композиторам, осведомленным не только в музыкальной эстетике, но что важно было для той эпохи в законах ораторского искусства. Честь лейпцигского мастера защищена. Впоследствии сам Шейбе косвенно признает неверность тона своих полемических выступлений против Баха. Во втором издании критического музыканта, наряду со своими статьями «Справедливости ради», он напечатает и текст высказываний Бернбаума. Равновесие достигнуто. Полемика между Шейбе и Бернбаумом затрагивала существенные стороны теории музыки. За полемикой следили. Она прямо или косвенно нашла отклик в публикациях ученых Вальтера и Мицлера не отступился от своего друга Баха и геттингенский профессор Матиас Геснер. Он пылко отозвался на полемику, как смеет Шейба упрекать Баха в недостатке знаний.